Глава 11. Катерина. Увольнение было сродни локальной катастрофе. Прожить на стипендию нереально, пенсии деда тоже не хватало. Она практически полностью уходила на лекарства. И пусть зарплата уборщицы тоже невелика, но с ней жить было все таки легче. Погруженная в собственные мысли, я прошла мимо остановки, хотелось подумать, побыть в одиночестве. И казалось, что пешая прогулка — это то, что необходимо мне в данную минуту. Совершенно только забыла, что путь будет пролегать не через Центральный парк Нью-Йорка или Елисейские поля, а через местные фавелы. В этот район даже днем приличные граждане не совали носы, побаиваясь остаться без гроша в кармане. А я вот забрела, только осознала свой промах, когда было уже поздно. Вдыхая аромат цветущих кустарников, медленно брела, стараясь взять себя в руки, не киснуть и ни в коем случае не плакать» последним было сложно. Густая тоска накатывала волной словно лавина, норовя похоронить под собой. Я не представляла, как мы дальше будем выбираться из этой долговой ямы, кому мне обращаться за помощью. Появилась мысль бросить универы и пойти в продавщицы или перевестись на заочное отделение, но тогда бы пришлось расстаться с мечтой. Да и деда огорчать не хотелось, конечно. Прижимая к груди букет желтых тюльпанов, Шмыгала носом ровно до тех пор, пока параллельно со мной не притормозила старая колымага. Автомобиль так тарахтел, будто вот-вот развалится на запчасти. Ускорила шаг, понимая, что обстоятельства сыграли против меня и, пожалуй, к бегу по пересеченной местности. Я не очень готова, но выбора-то нет. Однако ребята оказались проворнее, они обступили, загоняя в ловушку, а на спине выступил липкий пот. В горле разом пересохло, и даже кричать было сложно, да и какой смысл? Никто бы не сунулся мне на помощь, предпочтя пройти мимо. «Какая крошка?» — хмыкнул тот, что был повыше, потянув ко мне свои ручищи. Вздрогнула, отшатнувшись назад, но тут же попала в лапы второго. «Да, ничего такая, надо же, как повезло. Интересно, а что у нее в сумке?» Противно усмехнувшись, дёрнул он меня за плечо. «Какой-то миг меня даже азарт взял. А вдруг и впрямь там что-то отыщется, помимо дырки от бублика? Ну, увы! Чёрт, правда пусто. Местное, что ли?» «Обратился один из них ко мне. Вот уж не знала, радоваться или нет, но задумалась. Я так паршиво выгляжу, что эти оборванцы приняли меня за свою, и, наверное, на этом мы бы распрощались, каждый ушел бы со своим, они с пустыми руками, а я с дополнительными комплексами. Но тут, как снег на голову, свалился этот засранец, злой рок, иначе и не сказать. Что тут забыл этот мажор?» Слух меня не подводил, и сомневаться не приходилось, что бесстрашный болван, который решил помахать кулаками, а за одной толстым кошельком перед носами этих придурков, был Белов. «Эй, ребята!» — обратился он к ним. «Проблемы?» Парни, кажется, сильно удивились. Обычно подобный вопрос задавать привыкли они, потому только рты раскрыли на мгновение, но быстро пришли в себя и стеной пошли на этого безмозглого храбреца. «Хотелось закатить глаза и руки на груди скрестить, чтобы лишний раз отметить, что брендовые шмотки и айфоны последней модели не показатель наличия интеллекта». Белов явно нарывался, стоя на месте и ухмыляясь. «Может, он мазохист, и ему нравится, когда ему дают тумаков?» «Катись отсюда!» — рыкнул один из моих обидчиков. «Только после того, как ты перед девушкой извинишься», — парировал Андрей. «Что? Он сейчас серьезно? промямлила я, замотав головой. «Не надо, обойдусь, правда». «Что так, Морево? Они тебе более милые оказались, чем я?» «Он клинический или как?» Захотелось встать с ребятами в один ряд и как следует поддать этому индюку. «Дурак, ноги делать надо», а он решил снова помериться кое-чем перед зрителями. «А не пойти ли тебе, Белов?» Сделала я шаг вперед, забыв, что еще пару минут назад дико желала, чтобы появился хоть кто-то и помог мне выбраться из передряги. «Вы знакомы?» обернувшись ко мне, поинтересовался долговязый. «Ближе, чем ты думаешь», — рассмеялся Белов. «Кстати, язык у нее очень острый, как бритва, потому вступать с ней в словесную перепалку не советую. А еще, говорят, удар ноги, как у кенгуру». «Чего он несет?» — переглянулись местные между собой, похоже, начиная сомневаться в нашей адекватности. «Пошел ты к черту!» — фыркнула я, расталкивая парней и направляясь вперед. «Между прочим, меня дома ждали, и времени на пустую болтовню у меня не было». «Раз грабить эти двое меня передумали, тогда чего бы и не смыться под шумок». Пробираясь по трубке вперёд, я быстрым шагом направилась туда, где вдали виднелись высотки. Там кипела совершенно иная жизнь. Опасность тоже присутствовала, но, по крайней мере, не в таком количестве на один квадратный метр, как здесь. Белов что-то обсуждал за моей спиной с парнями. Какое-то время до меня доносились отголоски брани, а потом все стихло. Я даже обернуться захотела, убедиться, что два дегенерата не закопали его под кустом акации, но посоветовала выбросить Андрея из головы. Сам в лес, сам пусть и разбирается. Катя, внезапный оклик заставил меня вздрогнуть и замереть на месте. Постой, вот же язва. Надо же, а я уже хотела вернуться и возложить два цветка. Чего зря таскаю букет? Как мило с твоей стороны. Всегда знал, что не безразличен тебе. Чуть запыхавшись, поравнялся со мной Белов, продолжая бубнить. «Каким ветром занесло сюда? Не знал, что тебе нравится Экстрим. Гулять люблю!» — буркнула под нос себе. «Странные места для прогулок», — пожал он плечами. «А где твой парень, этот качок?» «Откуда мне зна...» — выпалила я, но тут же язык прикусила, добавив уже иным тоном. «На работе, Макс!» «Он слишком взрослый для тебя. Сколько ему лет?» «Вот чего пристал, а? И что я должна была на это ответить?» Во-первых, Макс не являлся моим парнем. Во-вторых, я сама о нем ничего не знала. А Белов слишком любопытен, занялся бы лучше своей личной жизнью. Твоя подружка, наверное, орошает подушку слезами, пока ты нарываешься на неприятности. А ты завидуешь? Хотела бы оказаться на ее месте? Заскрипела зубами, сжав в челюсти. И что это за дурацкие намеки? Я с ним? На месте этих куриц? Да ни за что. Сплю и вижу, милый, манерно выдала я, ускоряя шаг. Я и не сомневался, Морева. «Хочешь, попробуем?» — прокричал он мне вслед, намекая непонятно на что. Досчитала до десяти, пытаясь остаться леди, сдержаться, не выругаться, не устроить вновь перепалку, попробовать? Что именно? «Хм, а как он будет выкручиваться, если я скажу «да»?»